Глава тридцать третья. Бедная Рамла первой бросилась к сходням, схватив охапку дорожный сундук своей госпожи и вознося хвалу небесам за то, чтобы проклятая качка закончилась. Мэри с улыбкой проводила её взглядом. В отличие от служанки, она никуда не спешила и хотела ещё немного побыть с братом. «Я могу подождать, пока ты закончишь дела, и мы вернёмся домой вместе», — предложила она. Но капитан в ответ только вздохнул. «Поезжай одна, Мэриэн, и порадуй отца хорошими новостями. Мне ещё нужно отпустить команду на берег, переговорить со старшими офицерами о планах на будущее и, наверное, дописать очередной отчёт». Роберт смотрел куда-то вдаль, щурясь от вечернего солнца. Но даже не заглядывая ему в глаза, девушка поняла, что брат не торопится возвращаться домой совсем по другой причине. И как никто другой знала, насколько тяжело ему будет видеть Кейт, да и доктора Норвуда тоже. Что если они за это время успели объявить о помолвке? В груди снова что-то болезненно сжалось, но Новая Мэри не собиралась отступать перед неизвестностью и слепо идти по пути страданий. Хорошо. Девушка приподнялась на носочки, чмокнула брата в щёку и сказала так, чтобы услышал только он: "Это был лучший подарок, который я только могла получить. А ты лучшая сестра, которой только могла у меня быть", прошептал Роберт. И потом ещё долго смотрел, как девушка спускается на пристань и танцующей походкой идёт к экипажу, возле которого суетится рамла. Когда Мэри со служанкой уехали, он сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями, огляделся и велел пробегавшему мимо Юнге передать лейтенанту Абдайку, что его ждут в капитанской каюте для приватной беседы. По дороге Мэри старалась не думать ни о чём плохом или неприятном. Заставить воображение замолчать было нелегко, но девушка всё же справилась и со светлой улыбкой вошла в дом, приветствуя Джейсона и встречавших её слуг. От них она узнала, что губернатор ещё не вернулся, и решила пока подняться к себе, чтобы сменить платье и отдохнуть. Но едва сделала пару шагов по лестнице, как сверху, привлечённая шумом, навстречу ей вышла Кейт и остановилась, рассеянно глядя на неё, не чувствуя вины. Ни смущения не было на её лице, только напряжённое ожидание. Мэри тоже замерла, скованная мимолётной неловкостью, но уже в следующее мгновение взбежала по ступеням и бросилась в объятия подруги. "Китти", только и смогла вымолвить она. "Ты вернулась". К её удивлению, Кэтрин расстрогалась до слёз. "Мэри, дорогая, прости меня. Я наговорила ужасных глупостей. Бог знает, что лезло мне в голову, пока тебя не было рядом". Прости, я была слишком жестока, но больше никогда так не поступлю. Мэри с трудом проглотила ком в горле и ещё крепче прижала её к себе. "И ты не сердись на меня", тихо проговорила она. "Что бы ни случилось, я всегда тебя поддержу". "На же, если мне самой от этого будет больно, ведь несмотря ни на что, ты была и останешься моей самой лучшей подругой". Наконец они разжали объятия, смахнули непрошенные слёзы и вместе отправились в комнату мэрии, чтобы обменяться свежими новостями. Кэтрин рассказала, что работа в приюте вот-вот завершатся, и в понедельник его двери откроются. Но без каких-либо торжественных объявлений, ибо вряд ли её затея вызовет одобрение горожан. Мэр возразила, что всё зависит от того, как подать эту новость, и пообещала поговорить с преподобным. А потом с восторгом описала своё путешествие, особенно грозу, в которую корабль угодил несколько дней назад. Слушая её, Киджива представила яркие вспышки молний среди тёмных туч, чёрные бурлящие воды, в которых отражалось небесное пламя, и фрегат, упрямо сражавшийся с ветром. В какой-то момент она даже ощутила знакомую тошноту и подумала, что вряд ли выдержала бы подобное испытание. Позже «Эта гроза разразилась и над Сент-Джорджем», — сказала девушка. «Но она была какая-то присмиревшая, что ли, словно кому-то удалось ее укротить». Мэри только загадочно улыбнулась. Она ни словом не обмолвилась о том, что произошло на корабле между ней и Робертом. Теперь и у нее был собственный, бережно хранимый секрет. Всем же прочим, она охотно делилась с подругой. «Представляешь, Китти?» Однажды, когда никого не было на шканцах, мистер О'Нил позволил мне взяться за штурвал и какое-то время управлять кораблём, взволнованно рассказывала Мэри. Невероятное ощущение. Кстати, я пригласила его на свой день рождения, и он обещал прийти, похвасталась она. Не знаю, понравится ли это отцу, но мне будет приятно видеть штурмана среди гостей. В конце концов, это мой праздник, и я выбираю, кого приглашать. Между прочим, Кэт лукаво прищурилась. Я уже приготовила тебе подарок. Жду не дождусь воскресенья, чтобы тебя удивить. Надеюсь, это не весть о помолвке, — с легким содроганием подумала Мэри. Но виду не подала, продолжая вести себя беззаботно и весело. Вскоре ей сообщили, что вернулся мистер Айвор, и она немедленно выпорхнула из комнаты, чтобы увидеть отца. Губернатор и сопровождавший его Чарльз были приятно поражены теми переменами, что произошли в настроении и поведении девушки. Несмотря на усталость, присущую всем возвратившимся из путешествия, в ней чувствовалось прежнее душевное тепло, которым она готова была одаривать близких, и биение молодой жизни, жаждущей новых свершений. А после того, как Мэри села за клавикорд и вдохновенно сыграла несколько пьес, они окончательно убедились, что морские прогулки способны творить настоящие чудеса. Мистер Пламер Вы же придёте в это воскресенье на мой праздник, уточнила за ужином девушка. Чарльз бросил быстрый взгляд на мистера Айвора и, получив его одобрение, сдержанно произнёс: Приглашение на семейное торжество в этот дом огромная честь для меня, мисс. Мэри кивнула и перевела разговор на другую тему. Но после ужина, когда молодой человек Он уже собирался уходить, она подошла и незаметным движением сунула ему в ладонь крошечную записку. Чарльз отопел. К счастью, губернатор в это время отвлёкся и не смотрел в их сторону. Поэтому мистер Пламер предпочёл как можно скорее удалиться, и лишь оказавшись у себя, осмелился прочитать написанное девушкой. Если ваше предложение о частных уроках всё ещё в силе, то я согласна и буду ждать вас завтра. 7 утра возле конюшни. Следующий день должен был стать решающим для окончательного перелома судьбы. Мэри это понимала, но всё равно, даже переодевшись в костюм для верховой езды, долго сидела в своей комнате и уговаривала себя спуститься вниз. Она даже немного всплакнула в последнем приступе жалости к себе. Однако, когда часы показали начало 8, решительно поднялась Вытерла лицо и отправилась на конюшню. Чарльз уже ждал её там, вместе с посёдленной гнедой лошадью, виновницей ещё не забытого позора. "Подождите, мисс Айвар", сказал молодой человек, когда Мэри с обречённым видом вознамерилась было залезть в седло. "Не так быстро. Давайте сперва познакомимся с этим чудесным животным. Кстати, вы знаете, как её зовут?" Мэри не знала и не считала кобылука былую чудесной. Напротив, она казалась ей коварным, непредсказуемым и смертельно опасным существом. Но Чарльз сумел убедить её, что Дебби, так звали лошадь, милейшее создание, сильная, но послушная, со своими слабостями и даже страхами. Они угостили кобылу сухариками, а потом прошлись вокруг дома, ведя её в воду. И девушка постепенно успокоилась. Видя, что Дейби кротко следует за ней и не замышляет ничего дурного, затем мистер Пламер помог девушке сесть верхом и ещё несколько раз провёл её по кругу, попутно рассказывая о том, как управлять лошадью, как держать осанку и как обезопасить себя в случае непредвиденной ситуации. Многое Мэри уже слышала раньше, но сейчас это не имело значения. Размеренный голос Чарлза помогал ей избавиться от волнения и ощутить возрастающую уверенность в себе и в своих силах. Вдобавок, молодой человек старался рассмешить её, добавляя к поучениям забавные случаи собственного опыта. Поэтому Мэри очень удивилась, когда он сообщил ей, что, оказывается, они наслаждаются прогулкой вот уже целый час. Но «Ну теперь Чарльз вручил ей поводья. Попробуйте сами, Мисс Эйвор. «Сделайте круг, а я подожду вас возле конюшни». И ушёл. Девушка приготовилась к очередному приступу паники, но не почувствовала ничего и спокойно велела Дебби двигаться шагом. Окрылённая первым успехом, Мэри объехала вокруг дома несколько раз и спешилась только потому, что приближалось время завтрака, и прислуга ждала её распоряжений. «Вам понравилось?» Осторожно поинтересовался Чарльз, забирая у неё лошадь. Мариза думала. Сомнений не было, ей удалось победить в первой схватке с собственным страхом, и останавливаться на этом она не собиралась. "Благодарю, мистер Пламер", ответила девушка, и тут же добавила: "Если не возражаете, в понедельник в это же время я бы хотела продолжить. Попробуем рысь". Домашние хлопоты И участие в подготовке к грядущему торжеству отвлекали внимание Мэри до середины дня. И всё это время она наслаждалась вдохновляющим ощущением превосходства над своими слабостями. Ей не терпелось поделиться этим достижением с близкими, но девушка понимала, что ещё рано. По сути, хвастаться, пока было нечем, на пути к переменам сделано слишком мало шагов. А Мэри хотелось до наступления заветного дня Успеть исправить как можно больше ошибок. После обеда, закончив составлять праздничное меню и попросив Кэтрин заняться украшением комнат, Мэри переоделась и отправилась в библиотеку, чтобы выбрать подходящую книгу для чтения. Серьезную прозу и поэзию она сразу отвергла, драмы и трагедии тоже. Сочинения Дефо и Свифта не привлекли её, а вот томик пьес некоего Гольдони Карла Гальдони, венецианский переводчик и драматург, автор таких известных комедий, как Слуга двух господ и Трактирщица, о котором она мало слышала, напротив, заинтересовала. И пролистав несколько страниц, Мэри убедилась, что это именно то, что ей нужно. Взяв пару закладок, девушка попросила Джейсона подать экипаж. Разумеется, она волновалась гораздо сильнее, чем перед утренней поездкой верхом, сжимала книгу с такой силой, что побелели кончики пальцев. Если бы Мэри была не одна, если бы Роберт мог оказаться рядом, стало бы легче. Но у брата, увы, хватало своих забот. Да и разве она не смышленное дитя, чтобы везде и всюду кто-то водил ее за руку? У тебя все получится, Мэриэн, даже не сомневайся. Джейсон остановил экипаж возле госпиталя, помог девушке выйти и любезно распахнул перед ней входную дверь. Она и вспомнила, куда её отводили в первый раз, поэтому сразу направилась в бельевую, где взяла чистый фартук и белую косынку. Аккуратно убрав под неё волосы, она доыскала пожилую сиделку и сказала ей: "Миссис Коулти, с позволения губернатора я пришла проведать выздоравливающих больных и немного скрасить их досуг. Будьте любезны, проводите меня к ним". Сиделка смерила её недоверчивым взглядом. Однако возразить не посмела. В конце концов процедуры закончились, и начинались часы посещений. Хотя посетителей здесь бывало немного, и пациенты, особенно те, кто не мог встать с постели, изнывали от скуки, не зная, чем себя занять. Вряд ли они станут достойными собеседниками для юной благовоспитанной мисс. Но почему бы и нет? Хоть какое-то разнообразие в череде дней, подчиненных строгому распорядку. Примерно через час миссис Коути постучала в кабинет доктора Норвуда. Стен ещё ни разу не видел такого странного выражения лица у этой женщины, немало повидавшей на своём веку. "Идёмте со мной, доктор", полушёпотом произнесла она. Они спустились на первый этаж. Ещё по дороге Стен услышал доносящийся оттуда всплеск и хохота, сменяющийся тишиной, в которой звучал вразительный женский голос или голоса, он сразу не понял. Миссис Коути приложила палец к губам, а потом указала ему на одну из палат, в которой обычно размещалось всего четверо пациентов. Сейчас их там было втрое больше. Одни примостились на краю чужих коек, другие принесли с собой табуреты. Кроме того, возле входа толпились сиделки, которые привели доктора, виновато переглянулись и отступили, давая ему возможность заглянуть внутрь. Впрочем, он уже догадался кого увидит, но не мог поверить, что это происходит здесь и сейчас. Жестокость ваша просто непонятна, а я бы мог счастливой сделать вас. Здесь и далее. Отрывки из пьесы Слуга двух господ. Мэриан Айвар стояла в центре безликой выбеленной комнаты, словно на театральных подмостках, и солнечный свет, с трудом пробивавшийся сквозь плотные занавески, окутывал её тёплым сиянием. Она не просто читала какую-то пьесу, а играла с меняющей друг друга роли, проживала каждую реплику, помогая себе движениями, жестами, мимикой. Вот девушка печально покачала головой. «Счастливый? Вы? От вас мне только горе!» А потом, вмиг преобразившись, многообещающе улыбнулась. «Вы ошибаетесь. Я докажу вам. Не любите меня?» «Ну и не надо. Коль сердце ваше связано с другим, то и мое, поверьте, несвободно». Лежащие, сидящие и стоящие вокруг мужчины и женщины следили за ней, затаив дыхание и боясь пропустить хоть слово. Да и Стейн вдруг поймал себя на том, что не в силах отвести взгляд от девушки, которая в эту минуту была кем-то другим, и при этом, как никогда прежде, собой, настоящей такой, какой она всегда ему нравилась. Мари закончила монолог, обернулась и, положив закладку между страниц, мягко захлопнула книгу. Прошу прощения. На сегодня достаточно. Продолжение истории хитрумного слуги вы узнаете в понедельник. Конечно, если доктор Норвуд не будет возражать. Все взгляды тут же устремились на него, и Тайну ничего не оставалось, как подтвердить: разумеется, он не против. Ответом ему была улыбка, в которой проскальзывало тихое торжество. Благодарю вас, доктор. Девушка вышла в коридор и по пути к бильевой ни разу не оглянулась. Сомнения терзали её. Хотелось вернуться и пригласить Стейна на праздник, но Мари знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Пусть хотя бы один день пройдёт для неё весело и беззаботно. Господь Семагуши, она это заслужила. Каким бы особенным ни было воскресенье, утро его для всех добропорядочных жителей Сент-Джорджа начиналось одинаково с посещения церкви. Поэтому ещё до завтрака семья губернатора отправилась на литургию. И Мэри сочла добрым знаком возможность принять святое причастие именно в день своего двадцатилетия. Одно только огорчило её: преподобный Майлз не позволил Кейт участвовать в таинстве Евхаристии сославшись на то, что девушка до сих пор не раскаялась в совершённых грехах и ведёт абсолютно безнравственный образ жизни. Для мистера Айвора это заявление стало неприятным сюрпризом. В конце концов, он пусть и формально являлся опекуном Кэтрин МакКейн и был обязан следить за её поведением. Любой её проступок влиял на мнение общества о нём самом и о его семье что чрезвычайно опасно, когда имеется дочь на выданье и до сих пор не женатый сын. Но поскольку сегодня в доме Айваров устраивали праздник, губернатор решил разобраться во всём позже. Завтра мы с вами обсудим этот возмутительный случай мисс Маккейне, строго сказал он. А пока молитесь усерднее о спасении своей беспокойной души. Кэтрин притихла на скамейке, Опустив глаза в книгу общих молитв и кусая ноготь, Роберт, сидевший рядом с отцом, не удержался от взгляда в её сторону. Вот расплата за дерзкое поведение, мисс, делаю что хочу, подумал он. Должно быть вам неприятно видеть довольные улыбки на лицах соперниц и слышать их хитный шепот окза спиной. Что ж, вы это заслужили. И я даже рад, что это произошло сейчас, а не тогда, когда вы погибли бы окончательно. Но для доктора Норвуда это не будет иметь никакого значения. Он не ходит в церковь, не подчиняется мнению общества и живет так, как считает правильным. И если он действительно любит ее, то женится, несмотря ни на что». Капитан с усилием отвернулся и закрыл глаза. То, что рассказала на корабле Мэри, едва не убило его. Боль была такой сильной, что у него разорвалось сердце. Как ему удалось пережить ту ночь, он не помнил. Хотя спиртного не пил и не спал. Просто лежал, смотрел в потолок и думал. О том, что ему в отличие от сестры было немного проще. Вс тень не предавала их дружбу. О том, что поведению Кэтрин не было ни оправдания, ни пристойного названия. И что теперь он, Роберт, должен был презирать её. Должен был, но почему-то не мог. Видимо, он и правда любил её именно такую бесстрашную, своевольную, абсолютно неправильную. Любил не за что-то, а вопреки. И теперь старался как можно реже бывать дома, чтобы не встречаться лицом к лицу с маленькой бестией, которая его победила. Все неприятности забылись сразу же по возвращении, потому что дома, виновницу торжества, ожидал сюрприз, приготовленный слугами. Они испекли к завтраку целое блюдо ванильных булочек. А потом собрались в столовой и ритмично притопывая и хлопая в ладоши, спели для юной хозяйки так называемую песню счастья, которую по традиции у них на родине всегда пели новорождённым. Марине не поняла ни слова, но Рамла объяснила, что поющие желают ей долгих лет жизни, благословения богов и удачи во всех начинаниях тера строгола девушку до глубины души, и в знак благодарности она пообещала в конце дня устроить для слуг праздничный ужин. После завтрака пришёл черед и других подарков. Мистер Айвар, посетовав на невозможность привезти из Англии фортепиано и пообещав сделать это к Рождеству, надел на шею дочери нить дорогого розового жемчуга. В старину утверждали, будто жемчуг уберегает девушек от безответной любви. Улыбнулся губернатор. Не знаю, правда это или выдумки, но мне показалось, что он такой же нежный, как и ты, дитя моё. Думаю, вы будете превосходно смотреться вместе. Чудесный подарок, воскликнула Мэри, любуясь своим отражением в зеркале, а потом благодарно расцеловала отца. Катрин приподнесла ей красивую коробочку, перевятую яркой лентой. В ней оказался веер расписанной миниатюрами в греческом стиле. Юные девушки в туниках играли на флейте, плели венки, срывали виноградные грозди и протягивали их мужчинам, судя по одежде воину, мудрецу и царю. «Там было много других, намного роскошнее и дороже, но...» — Кэтрин пожала плечами. «Почему-то именно этот привлек внимание, и я вдруг подумала, что он понравится и тебе». Мэри вгляделась в рисунок. Темноваласая девушка в синей тунике, могучий воин, молодой царь, что-то внутри дрогнуло, словно по морю её памяти неожиданно пробежала лёгкая рябь. "Удивительно", Удивительно" прошептала она. "Спасибо, Кити". Ближе к обеду начали собираться приглашённые гости. Одними из первых явились Бенксы, за которыми мистер Айвор отправил Роберта. Капитан вручил сестре букет белых лилий и коробку марципана подарок от кандиды был более чем предсказуем карманная библия в переплёте, украшенном бисерной вышивкой. Но Мэри так тепло поблагодарила её, словно это был сборник пьес Шередона. Вскоре девушка поняла, что небольшое семейное торжество, стараньями её отца превращается в настоящий приём. На праздник приехали ещё двое друзей губернатора с семьями мисс Уэст и мисс Фостер, с которыми Мэри познакомилась на балу. Несколько известных в городе холостяков не особенно интересных, но и не раздражающих. Хотя, говоря откровенно, Мэри было достаточно общества Чарльза Пламера и Эйдена Унила. Штурман появился с небольшим опозданием и, ужасно смущаясь, под суровым взглядом Эдварда Айвора вручил девушке ноты в обложке, украшенной виньетками. «Это ирландские мелодии», издание 1774 года, пояснил он. «Айриш Тьюнс» собрание знаменитых романтических баллад и народных песен Ирландии. Надеюсь, когда-нибудь я услышу их в вашем неподражаемом исполнении. «Благодарю, мистер О'Нилл», — Мэри была тронута. «Обещаю разучить их специально для вас». «Прибыл доктор Норвуд, сэр», — доложил вошедший в гостиную Джейсон. Девушка застыла в недоумении, а потом повернулась к отцу, требу объяснений, и тот жестом велев штурмону отойти, признался ей, что устроил небольшую интригу. Ходят слухи, будто мистер Норр вот отвергает все приглашения Гаррильда Таккера. И с тех пор, как переехал, ни разу не обедал у него. Поэтому мне пришло в голову проверить, как поведёт себя доктор, если его приглашу я. Мистер Айвар широко улыбнулся. "Это была права моя милая. Я заблуждался на его счёт". Доктор Норвуд сохранил привязанность к тем, кто в трудную минуту протянул ему руку помощи. "Замечательно", пробормотала Мэри, не зная, как быть и что делать дальше. Но тут, немного опередив доктора, в комнате появился Чарльз Бламмер, элегантно одетый, слегка взволнованный, прячущий за спиной загадочный свёрток и с молчаливого одобрения губернатора отозвал девушку в сторону для приватного разговора. «Мисс Эйвар», — понизив голос, произнес он, «у меня есть для вас подарок, но я хотел бы, если позволите, вручить его наедине». «К чему такая таинственность?» Она тревожно глянула в сторону двери, но там пока никого не было. «Ну хорошо, давайте пройдем в соседнюю комнату». Мысли и чувства ее путались. Так бывало всегда. Когда происходило нечто непредвиденное, поэтому когда Чарльз развернул обёртку и протянул ей новенький томик сонетов Шекспира, не поддельную радость Мэри пришлось изобразить, чтобы молодой человек не подумал, будто ошибся с подарком. Позвольте ещё сказать. Час прошёлся по комнате, а потом вдруг направился к девушке и, опустившись перед ней на одно колено, торжественно произнёс: "Мисс Мэриан Айвар, Не окажите ли вы мне честь, согласившись стать моей женой?